Глава шестая По дороге домой Атайр чувствовал давно забытое воодушевление. Он и подумать не мог, что будет так рад обилию вопросов и стремлению учеников на перебои высказать свое мнение. Тот вспомнилась бетонная твердь плаца учебного центра гвардии и рота новобранцев, глядящих суеверным ужасом на грозного наставника. «Я сделаю вашу жизнь невыносимой. Вы каждый час будете проклинать миг, когда родились на свет». Самый короткий выход отсюда — сдохнуть. Но те из вас, кто выживет, научатся сохранять, массаракш, свою родскую жизнь и побеждать во славу неизвестных отцов. Уразумели, разумели, никчемная падаль?» Тайру трудно было поверить, что он произносил эти слова. И всего-то меньше двух лет назад. Его охватило странное чувство, он буквально физически ощущал, как горят уши и щеки. Сегодняшний рассказ о первом императоре и ранее объединителе совсем не напоминал тех уроков. «У нас есть уникальная возможность», — уже после звонка завершил урок тот. «Сегодня, как и в те мрачные годы, покончить с вековыми распрями, обрести мир и сделать нашу землю прекрасной, цветущей и свободной». Класс гулом одобрения ответил на его слова. Оттайер миновал ворота замка, улыбнувшись часовым, стремительно пересек двор и буквально взлетел по лестнице. Юна встречала его в дверях. Атор начал кружить ее по комнате. И тогда Иран подхватил на руки своего единственного сына и вышел с ним к народу. «Поставь, поставь немедленно! У меня голова кружится, на нас же люди смотрят!» Люди, вернее, единственный наблюдатель, профессор Кон, с симпатией глядел на соседей. Перед ним стояла чашка кофе, Тарелка с кусочками хлеба, тонко намазанными джемом. «Извините», — сконфуженно улыбнулся от Тайр, ставя жену на пол. «Я сейчас переоденусь и вернусь». Он зашел в спальню, начал расстегивать пуговицы на рубашке и тут же почувствовал на себе знакомый давящий взгляд. «Дры, морда лохматая! Где тебя носило?» Упырь на расположившийся под двумя сдвинутыми армейскими кроватями растянул пасть в зубастом подобии улыбки давая понять, что тоже рад видеть старого приятеля. «Я так понимаю, ты уже освоился в местных подземельях?» Ужас пограничья внимательно поглядел на Тайра, и тот словно воочию увидел темный ход, вырубленный в скальной толщи, ступени, заплесневелые от сырости гранитные стены. На лестнице было темно, но, тем не менее, тот прекрасно различал даже кольца для факелов, мурованные в стены. Затем спуск закончился. И от увидел совершенно иную картину. Аккуратный коридор, покрытый свинцовыми плитами радиционной защиты. По обе стороны, на расстоянии трех шагов друг от друга, вдоль коридора горели тусклые лампы дежурного освещения. А это что такое? Он не успел закончить вопрос. В дверь постучали и усталый, но властный голос за стеной произнес. Я так понимаю, вы супруга Ротмистер Тоота? -то? Я жена от Тайра Он больше не Ротмистер. Полковник Данну." Поморщился Атер. — Принесла же нелегкое. Прекрасного настроения, как не бывало. Часовые мне сказали, он вернулся. Тот застегнул пуговицу и вышел. — Добрый вечер, ротмистер. Я приехал передать вам именной жетон для прохода в крепость и забрать свой. — Не стоило беспокоиться, — сухо ответил Аттайр. — Послали бы ординарца. «Оно, конечно, так», — согласился комендант, доставая из кармана жетон, «но мне хотелось бы перекинуться с вами парой слов». Тот поглядел на коренастую фигуру гостя, в песочно-сером мундире прибрежной стражи, затем на юну. Она казалась напряженной и даже испуганной. Тоту было понятно, чего страшится жена. Ей все еще казалось, что он может любую минуту все бросить и вернуться в строй. Недаром же вечерний гость именует его ротмистром. Атор покачал головой, давая не понять, что бригадир ничего не добьется. — Хорошо, давайте поговорим. — Если не возражаете, выйдем на крыльцо. Он повернулся и, распахнув дверь, шагнул на площадку. Аттайр последовал за ним. — Я вас слушаю. Тот оперся на перила и стал разглядывать освещенный прожекторами двор. — Еще один солдат в Беллу пробрался, — медленно заговорил начальник карнизона. — Из вашего конвоя? — Говорит, когда вы там суматоху устроили и морды бить начали, он в кусты рванул. В сумерках до суете его не заметили. Вот даже как, — удивился тот. — Вот Марк начал терять старые навыки. На голубой змее я бы ему за это не меньше пяти суток ареста вкатил. — Вот и мне кажется странным, — подтвердил бригадир Данну. — Вроде бы все так. То, что на дороге случилось, боец рассказал верно от слова до слова, но все равно что-то гложет. Вы бы не могли завтра подойти, опознать?» «Хорошо», — с сомнением в голосе сказал тот. «Но я не успел познакомиться со всеми солдатами охранения и водителями. Я ведь не командовал этим конвоем. Лучше бы спросить у солдат, которые прибыли со мной. У них тоже спросим, но их сейчас в городе нет. С подкреплением отправили в форт, что у Рачьего мыса». «Хорошо, завтра после уроков подойду. Это все?» Бригадир замялся. «Нет». «Я бы хотел просить вас позвонить брату». «Зачем? Сегодня ночью рыбаки видели тральщик. Чей?» Ландану пожал плечами. «Наверняка сказать нельзя. Может, ржавый призрак без экипажа?» «Наш Хантийский, кто знает?» «Не исключено, из Первой войны по волнам болтается. Рыбаки подходить близко не решились, а в тумане не разберешь. А вдруг не Хантийский? Вдруг эта островная империя у нас под носом суетится?» «Не к добру такие гости?» «Не к добру», — согласился тот, — выразительно глядя на офицера. — Но если связь восстановлена, что мешает вам самому доложить? — Я доложил отральщики дежурному по штабу, но вас-то, брат, всяко лучше слушать будет, — вздохнул комендант. — Дело у него, пади не в А тут какие-то рыбаки что-то там видели. Если это не дырявая корыта, тогда, выходит, имперцы расчищают подходы к Бель. как бы десант не высадили. Им тут при Иране-Девятом хорошо наваляли, но уже полтора-ста лет прошло, могли и позабыть старые уроки. Могли и позабыть, глядя на замковый двор, старые башни и статую далекого предка, стоящую на пьедестале в виде груды сваренных доспехов, — повторил Оттайр. Но это вряд ли. Насколько мне известно, островитяне ничего никому не забывают. Традиции не те. Пару минут они постояли молча. — Вот и я о том, — наконец сказал Ландану, кладя руку на плечо Тооту. — Оттайр, мы с вами два боевых офицера. Думаю, не стоит доказывать, что, скорее всего, корабль, встреченный рыбаками, принадлежит имперскому флоту. Вероятно, он не один в наших водах. И если это так, нам следует готовиться к худшему. Я очень надеюсь, что в столице обратят внимание на мое донесение. Но вероятность того, что первый натиск придется отражать силами моей бригады, все же очень велика. Я не исключаю начало десантной операции в ближайшие дни. Вряд ли подмога из центра успеет за это время. Я отдал приказ о мобилизации резервистов. Сами понимаете, это вынужденная мера». Тот кивнул. «Я видел в вашем деле, что вы не подлежите призыву в строевые части без согласования с генеральным штабом и почему-то начальником контрразведки. Признаться мне такое в новинку. И все же, прошу вас, Оттайр, возвращайтесь в строй. Мне нужен грамотный офицер, способный возглавить оборону города. Вероятно, в бухте у Рачева мыса идет разведка места высадки». А значит, придется вывести большую часть войск отсюда. Тем не менее, возможно, что здесь, в Белли имперцы планируют нанести еще один удар. Разумно согласился Тодд. И пока что у нас нет возможности понять, где намечается основное вторжение, а где отвлекающий маневр. Вот именно. Мы ничегошеньки не знаем о противнике. Я прошу вас, ротмистер, возвращайтесь. Оттайр молчал, не зная, что и ответить. Он понимал, что полковник Данну прав, и что сейчас его место в строю. Но война бесконечна. Как историк он знал это лучше других. Едва угаснув в одном месте, она разгорается в другом. Значит, всякий раз будет повод наплевать на принятые решения и снова идти убивать и калечить во славу. Тот молчал, глядя на бронзового предка, горделиво опирающегося на копию меча, теперь висевшего из головы их с юной кровати. — Хорошо ни в чем не знать сомнений. — Интересно, о чем думал ты, когда враг стоял под стенами крепости? — Соглашайтесь, — настаивал полковник. — Народ за вами пойдет, — добавил он по-своему, оценивая взгляд собеседника. — Нет, — с трудом выдавил Аттайр. — Нет? — словно не верю ушам, переспросил ладдану. Масаракш, ну и катитесь вы! Он стукнул кулаком по каменным перилам и торопливо начал спускаться. — Интересно, чему вы станете учить детей, когда все здесь начнется? Если, конечно, будет еще кого учить, тоже мне. Он не договорил, гневно сплюнул и быстрым шагом направился к стоявшему у ворот бронеходу. — Что здесь происходит? Юна выглянула на крик. — Все нормально, — хмуро ответил Атер. — У нас есть что-нибудь на ужин? — Ужин или молча? Оттайер сосредоточенно глядел в тарелку, словно надеясь увидеть в ней ответ на мучившие его вопросы. — Должно быть, у вас сегодня опять был тяжелый день. Наконец прервал затянувшуюся паузу профессор. — Не очень, — буркнул Атер. — Вы знаете, чтобы возродить беседу, продолжил Лила Кон, — я нынче был на рынке, рыбаки утверждают, что видели в тумане корабль. — Может, и видели. Тот поднял взгляд на соседа. Положительно ничего в таком маленьком городке не могло долго оставаться тайным. А скажите, достопочтимый, господин кон, что, по-вашему, здесь могут делать подводные лодки островной империи? Историк сконфуженно улыбнулся. Простите, видите ли, я в этом совершенно не разбираюсь, я даже в войну не призывался. Но все же, ведь думаете же вы о них что-либо? Не может быть, чтобы не думали. Как вы полагаете? Домыслов много. Понимая, что уклониться от ответа не удастся, вздохнул хранитель музея. Одни говорят, что островная империя задыхается от перенаселения и хочет найти землю для новых колоний. Другие, что некогда сюда бежал наследник императорского престола с избранницей, которую не одобрил его отец. Третьи шепчутся, что они ищут те два корабля, которые были потоплены уже после того самого ужасного момента, когда был уничтожен флот. А что за корабли? Признаться, никогда о них не слышал. Затрудняюсь ответить, я не разбираюсь у них, могу сказать, не очень большие. Они пришли в порт уже после авианалета. Там еще все тушили, кое-где вылавливали матросов, а едва в акваторию порта вошли, один сразу под погрузку встал, а второй при нем вроде как сторожем. Полдня корабль грузился, а ночью снова в море вышел. Куда же они делись? Непонятно. Говорят, возле ральчего мыса их торпедировал хантийский миноносец. А что там было?» Профессор развел руками. «Должно быть что-то важное». «Возможно», — задумчиво протянул Аттайр. «Очень даже возможно». Катер, спущенный с лидера миноносцев, резво летел по низкой волне, рассекая острым форштевнем вечные красноватые волны, разбегавшиеся за кормой широким пенным следом. Сакиры-Рэ глядел на высокий борт старой железной лохани, именуемой плавбазой. Едва различимые в туманной дымке субмарины у ее борта казались щенками возле огромной псины. цунами командир с усмешкой глядел на все более и более обозначающиеся контуры боевых кораблей. По-хорошему, весь этот железный лом давным-давно следовало бы сдать в переплавку, чтобы получить вместо субмарин полувековой давности совершенные непотопляемые корабли нового поколения. Но нет, и не было школы мужества лучшей, чем эти железные гробы с ветхими турбинами, на которых после трех лет слияния, такие же, как он, юноши второго пояса, в поте лица, кадетами получали высокое право обретения имени. Теперь, отслужив установленный срок на субмарине, он снова был Сакире-Ре, не беззубый щенок, а штиль-лейтенант императорского флота. Не кадет номер семь и уж тем более не шестьдесят третьей группы, а йо. Эти страницы его жизни были перевернуты. Лишь жуткие воспоминания о них изредка тревожили сон. Сегодня цунами-командеру предстояла почетнейшая миссия провести торжественную церемонию обретения имени для всех кадетов этого сектора побережья, со знакомым нетерпением ждавших этого дня на подводных лодках, рендировавших у побережья варварской метрополии. Сакир Ире с удовлетворением перечитал отчет, присланный на лидер. Все кадеты успешно освоили специальности матросов и офицеров подплава. Каждый проявил себя в настоящей схватке. Не перестрелки издалека, а по-настоящему. Глаза в глаза. 16 убитых, 12 раненых. Из 60 кадетов ерунда. Иной год бывало и хуже. Но теперь каждый из них мог предъявить отрубленную голову врага. Каждый знал испытал на себе, что такое вкус победы, и готов был идти в бой и выполнить любой приказ лучезарного императора и храбрейшего циклон-адмирала Лао-Тониса. С борта плавбазы спустился трап, и цунами-командер сноровисто вскарабкался на палубу. Он с удовольствием отметил, что не потерял былого навыка, и подъем занял ничуть не больше времени, чем двадцать лет назад, когда, получив свои офицерские эполеты, он взошел на старлинкор Косато личным адъюнктом нынешнего командующего флотом. Теперь у него самого было право распорядиться судьбой одного из штиль-лейтенантов, по своему усмотрению, приняв флаг офицерам на свой лидер. Он ступил на палубу. Раздалась короткая звонкая команда, и, казалось, от резкого поворота 44 голов в тяжелом сыром воздухе пронесся небольшой ветерок. Сакир Рэ с гордостью поглядел на построенную у борта шеренгу. «Молодцы! Истинные воины!» В ног каждого из кадетов стоял традиционный стеклянный футляр с отсечённой головой, рядом лежали погоны убитого и кое-где награды. Сердце цунами командера наполнилось ликованием. Он сам ощущал сейчас то же, что и каждый, стоящий перед ним в ожидании своей участи. Три года слияния, жизни без имени, проведенные в военной подготовке и черной работе в распоряжении старших начальников. Два года службы кадетам на субмарине – под носом у врага, каждый день рискуя головой. И вот теперь, наконец-то. Сакиры Ре с вниманием и гордостью выслушал доклад командира плавбазы, козырнул в ответ, повернулся к строю и взял из рук прибывшего с ним бриз лейтенанта папку с приказами. «Алаите Шиканс!» В наступившей тишине громко зачитал он. «Поздравляю вас, с штиль лейтенантом! Распределяйтесь на десантный транспорт «Марага!» Дублирующим командиров десантного взвода. Араса Шивар дублирующий командир десантного взвода. Цунами-командир зачитывал один приказ за другим: семь артиллеристов, двое на линкор, пятеро на крейсера, восемь минеров трапедистов все остальные десантный взвод, десантный взвод, десантный взвод. Штиль-лейтенант Сатора Массей. Цунами-командир поднял глаза на юнца. Тот смотрел гордо и уверенно. Рядом с забальзамированной головой перед ним лежали полковничьи знаки различия и пламенеющий крест с серебряными мечами. «Каков молодец!» — подумал Сакирере, читая про себя очередной десантный взвод. «Второй в роду, всего второй. Должно быть семья с хорошими боевыми традициями. Флаг офицер командира дивизиона миноносцев Лидер суруа поступает в мое распоряжение. цунами командер протянул новому собрату его офицерские палеты и крепко сжал руку. «Я рад приветствовать вас всех офицерами», закончив чтение списка, объявил Сакир Ире. «И счастлив вам сообщить, что скоро все мы будем иметь завидную возможность продемонстрировать непоколебимую верность светозарному императору и сразиться с полчищами варваров, чтобы принести цивилизацию, распространить сияние нашего высочайшего отца, на предначертанной нам земли. Я счастлив, что в этом бою мы пойдем с вами рука об руку, как и положено братьям по оружию. А теперь, хорбрицы, можете начинать отпускать бакенбарды, отдыхать и развлекаться. Женщины империи жаждут ваших ласк. Они прибыли, чтобы проявить законную страсть к самым отъявленным смельчакам нашего флота. Но смотрите, не слишком увлекайтесь, — оскалился он. Скоро в бой.